Среди законопроектов, Подготовляемых ею для вынесения их на утверждение временного правительства, был один касательно поляков-русских подданных, перешедших на сторону врага, вошедших в состав их вооруженных сил и затем взятых в плен нашими войсками. Большинство были так называемые польские легионеры, Служащие в австро-венгерской армии. Несколько таких русских подданных изменников перебежчиков, и они отрицаю их польского патриотизма, ждали над собой военного суда в момент революции. Ледницкий представил нам на пленарном заседании комиссии законопроект по этому случаю. По его словам, этот законопроект уже согласован с представителями военного ведомства и юстиции. И, конечно, не может встретить возражений членов комиссии. Законопроект был весьма прост. Сводился он к тому, что эти поляки-перебежчики вообще никакой ответственности не подлежат, и дело о них просто прекращается. Я попросил слова и заявил, что, по моему мнению, освобождение от суда государственных преступников Для мягкости я не сказал изменников не входит в компетенцию нашей комиссии они подлежат суду право же личного помилования или же общей амнистии принадлежит теперь временному правительству если какие-либо члены нашей комиссии желают ходатайствовать о судьбе польских перебежчиков в одном из этих порядков это их дело но разрабатывать законопроект об освобождении от законной ответственности этих лиц я считаю неправильным и во всяком случае заявляю о своем несогласии и по форме, и по существу вопрос. Я говорил совершенно не вызывающим и очень мягким тоном, но самоё существо моего выступления возбудило поляков сильнейшим образом. Несколько поляков мне возражали. Помню члена Государственной думы поляка Бадинского, отставного генерала русской службы и крупного землевладельца северных русских губерний. Он говорил, что оскорбительно слушать, как поляков, русских подданных, взятых в плен с оружием в руках, называют здесь государственными преступниками. Но самый интересный Была речь поляка, архиепископа барона Робпа. Это был тип культурнейшего католического прелата. В дальнейшем он был приматом польской католической церкви. Архиепископ барон Роп был в свое время членом первой государственной думы и не скрывал своих правых убеждений. И вот, что я не без изумления услышал из уст архиепископа По-видимому, говорил Роб, призраки прошлого витают в этом дворце и навивают речи князя Трубецкого. Мы заседали во флигеле зимнего дворца. Недавно, продолжал архиепископ, мы хоронили здесь останки борцов против царизма. Немногочисленные убитые в февральские дни революционеры были гражданские под красными флагами похоронены на марсовом поле. Похороны эти носили ярко революционный характер. И вот вдруг тех поляков-патриотов, которые сражались против того же царизма, князь Трубецкой называет здесь государственными преступниками. Нет, не о помиловании, не об амнистии хотим мы говорить по отношению к этим полякам, это бы нам притило. Мы хотим одного, чтобы они вышли на свободу из мрачных тюрем, куда они были заключены до победы русской революции. Речь Ропа возмутила меня своим лицемерием. Кратко ответив другим ораторам, я обратился к архиепископу со следующими словами, которые помню почти буквально. Что касается тех, кого вы, я подчеркнул голосом это слово, Ваше Высокопреосвященство, хоронили под красными знаменами на марсовом поле то, как бы ни относиться к ним, я считаю долгом почтительно указать вам на существенную разницу между ними и теми поляками, изменившими своей присяге России, к которой их приводило католическое духовенство перед католическим распятием. Те, которых вы, ваше высокое хоронили здесь, боролись против русского монархического режима под красными революционными знаменами. За это их победившие единомышленники, как вы изволили указать совместно с вами, почтили их торжественными революционными похоронами. Те же поляки, русские подданные о которых вы сейчас говорите сражались против наших русских знамен не под революционными флагами что сейчас, конечно, не считается государственным преступлением, а под флагами монархическими же Габсбургов и Гогенцоллернов флагами, которые и доныне остались монархическими Несмотря на произошедшую у нас революцию, действия тех поляков, о которых мы сейчас говорим, не могут быть квалифицированы иначе, чем государственное преступление. Если этот термин, как я вижу, вызывает волнение в собрании, я согласен заменить его другим, может быть даже более точным, государственная измена. Ледницкий не лишил меня слова на этом месте, хотя были голоса этого требовавшие. Преступление это, продолжал я, подлежит суду. И повторяю, наложенное наказание может быть снято только в форме помилования со стороны верховной власти, если только не будет объявлена предварительная амнистия. Я не могу не протестовать против самого факта обсуждения предложенного нам законопроекта в нашей комиссии. Я говорил с полным спокойствием и подчеркнутой почтительностью к сану и возрасту архиепископа, но не скрою, что я с большим удовольствием видел, как слова мои задевали его за живое. Ледницкий объявил перерыв заседания и, отведя меня в сторону, убеждал отказаться от моей позиции. Вопрос в правительстве уже предрешен», — говорил он, но по этому вопросу было бы желательно единогласие. Я отвечал ему, что, к сожалению, не могу изменить своей точки зрения и считаю своим нравственным долгом не воздерживаться от голосования. Законопроект будет, конечно, принят, сказал я, но в этом случае я заранее прошу занести мое особое мнение в журнал заседания. Только я расстался с Ледницким, как ко мне подошли два генерал-майора из военного министерства, не помню фамилий этих, чего изволите нового режима. Они тоже убеждали меня отказаться от возражений. Ведет князь вопрос ведомственный, сказал мне один из генералов. И военное министерство уже дало на него свое согласие. Извините, ваше превосходительство, отвечал ему я. Это вопрос не ведомственный, а государственный, и я могу только сожалеть о точке зрения вашего министерства, но никак не разделить ее. Мы расстались с генералами не без сухости. После перерыва заседание возобновилось. И всеми голосами против моего, законопроект был принят в предложенной редакции. От Герасимова я узнал продолжение этого дела. Поздно ночью, когда затянувшееся заседание временного правительства уже кончилось, Герасимов был на этом заседании его председателю, тогда еще князю Львову. доложили, что докладчик по польским делам Ледницкий просит заслушать несколько мелких, но спешных законопроектов. Это займет всего несколько минут, говорил Ледницкий. Законопроекты прошли в комиссии всеми голосами, против одного. Князь Львов согласился, и Ледницкий стал быстро докладывать законопроект. Как только он прочел законопроект о поляках изменниках зменниках, Герасимов хотел просить слово, чтобы поддержать мою точку зрения. Как вдруг послышался голос министра финансов Шингарева, Кадет. Неужели во всей комиссии нашелся всего один голос, возражавший против этого законопроект? Интересно знать, кто это. Я был рад слышать ваше имя, добавил Герасимов. Ряд членов временного правительства тут же заявили, что без обсуждения пропустить такой законопроект они отказываются. Вы победили, сказал мне Герасимов. Законопроект не прошел без прений в виде законодательной вермишели, не пройдет он и на заседании. Через несколько дней, однако, законопроект этот уже в виде закона появился в правительственном вестнике. Никогда он не ставился на обсуждение на заседании временного правительства. Я это доподлинно знаю от нескольких членов последнего. Такие случаи в те времена были далеко не единичными. Мне рассказывали, например, о важнейшем законопроекте, проходившем на заседании правительства с большими прениями, и существенными поправками, который потом появился в правительственном вестнике в первоначальной редакции без поправок. Что это, просто ли развал недавно прекрасной бюрократической машины или тут бывал и злой умысел? Что оставалось делать при таких порядках? Как я уже говорил, после этого случая я окончательно подал в отставку Сделать по совести я ничего не мог, а принимать участие в этой грязной каше долг мне более не повелевал. В течение двух-трех месяцев, проведенных мною тогда в Петрограде, я видел значительную эволюцию в настроении тамошних интеллигентских кругов. Вначале среди интеллигенции было почти полное увлечение великой бескровной, так звали тогда нашу революцию. Но события развертывались быстро, и отвратительная, грубая действительность все более и более прорывалась сквозь нелепые, идеалистические демократические бредни нашей левой общественности. Постепенно даже в этих кругах увлечение революцией стало спадать. Но с общественностью случилось то же, что с маленьким Васей из старых детских рассказов. Он раскаялся, но поздно, волк уже съел его. В Петрограде мне пришлось пережить и первое июньское большевицкое восстание. Я сохранил о нем удивительные воспоминания. Странное сочетание полной импотенции государственной власти. и ещё до глубины неосознанной все позволенности среди народных масс. Власть еще могла тогда ударить по бунтовщикам, но не смела этого сделать. Бунтовщики уже могли бы свергнуть власть, но не верили ни своим силам, ни бессилию противника и тоже не решались это сделать. какие-то странные, скорее обозначенные, чем реальные столкновения происходили между защитниками революционного порядка и крайними революционерами. Я видел, как отступали эти защитники порядка перед горстью наступавших большевиков. Видел с другой стороны и паническое бегство революционеров перед несколькими пулеметными очередями в воздух. Ни одного убитого, ни одного раненого. Для всякого мыслящего человека мыслили тогда, однако, еще меньше, чем обычно, было совершенно ясно, что силы правительственной власти будут только падать, а сила и дерзость крайних революционных элементов, наоборот, только возрастать. Положение создавалось буквально безнадежное. Я очень ясно помню то, что мне рассказал тогда Герасимов. Он был убежден в огромной опасности Ленина для России. И в разговоре с глазу на глаз с князем Львовом высказал это. Как министр внутренних дел, вы обязаны, князь, его арестовать, говорил Герасимов. А как вы хотите, чтобы я это сделал? отвечал Львов. — На следующий же день Совет рабочих депутатов потребует его выпустить. А я предлагаю вам такую комбинацию, сказал Герасимов. Оставаясь во главе временного правительства, назначьте меня министром внутренних дел. Я обязуюсь немедленно и без вашего ведома арестовать Ленина, который при попытке к бегству будет тут же убит. После Здесь скончаются мои воспоминания, написанные зимой 1939-40 годов в Кломаре. Последние страницы написанного были уничтожены 15 июня 1940 года во время бомбардировки немцами Жиена. Их я не восстановил. Снова берусь за перо в сентябре 1944 года в Кломаре. Часть 2. Революционная деревня. Неудача революционного наступления армии, как и следовало ожидать, еще ускорила процесс скольжения России по революционной наклонной плоскости. Я мог наблюдать это в Петербурге и в Бегичеве, куда я уехал, убедившись в полной чистоте моей дальнейшей работы во всяческих правительственных комиссиях. За несколько дней до моего отъезда в деревню я был в последний раз за войну на перясь свидетельствование не призван на хвармию по состоянию здоровья. В отличие от прежних переосвидетельствований, производившихся всегда одними врачами в присутствии представителя воинского начальника, в этот раз врачи должны были работать под общественным контролем. Действительно, среди осматривавших мои глаза врачей Засидела несколько представителей совета рабочих депутатов. Не знаю, как они вели себя с другими, но когда я был в свою очередь вызван на осмотр и была названа моя фамилия, я привлек самое пристальное внимание общественного контроля. Когда осматривавший доктор велел фельдшеру пустить мне в глаза три капли атропина, Или еще чего-то, рабочие немедленно вмешались. А почему другому гражданину восемь капель лекарства пускали, а этому только три?» Доктор со скрытым раздражением, но не без робости, пытался объяснить рабочим, что глаза и их недостатки бывают разные. И что в моем случае пускать больше капель может быть даже вредно, Нет, возразил рабочий теперь равенство. у кого глаз твердый, у кого мягкий, всем поровну пускать. Я точно помню эту фразу. Товарищ фельдшер, — обратился рабочий к фельдшеру, — "Пустите гражданину". Он указал на меня. Восемь капель. Доктор чуть заметно пожал плечами и в полголоса сказал мне: ну, что я могу поделать?" Так мне и пустили в глаза по восьми капель лекарства во славу демократического равенства. Глаза у меня несколько дней после этого болели, потом поправились. Слава богу, что не было хуже. С моей отставкой и с новым подтверждением негодности к военной службе в кармане, я в последний раз поехал в Бегичево, где тогда находились мама и Соня. Тяжело и беспокойно было у меня на душе, и все, что я видел и переживал тогда в деревне, побуждало меня только поскорее оттуда уехать. В Бегичеве я чувствовал себя уже как бы не дома. Старые формы жизни были еще не совсем разбиты, Но на моих глазах как-то уродливо искажались. Некоторые служащие, рабочие нашей экономии и крестьяне были уже достаточно затронуты революционной пропагандой, и отношение их к господам заметно менялось. Многие из них не перешли в стан наших врагов, но почти все стали бояться, чтобы их не сочли нашими сторонниками. Это было очень тяжело чувствовать на каждом шагу. А кроме того, было мучительно сознавать, что мы можем кого-либо компрометировать с самим фактом общения с нами, притом повредить мы могли как раз самым лучшим. Была к тому же очень неприятна полная неопределенность нашего положения во всех отношениях. По закону, например, мы еще оставались полными собственниками имени Но на самом деле новые местные власти беззаконно вмешивались во все, и на них не было управы. В частности, местный земельный комитет, считая Бегичева уже своим, мешал что либо продавать из имения, хотя бы из урожая или приплода, но при этом требовал, чтобы хозяйственный размах, запашка и тому подобное не уменьшался бы. Заработная плата росла, производительность труда катастрофически падало. Земельный комитет требовал, чтобы все расходы по имению покрывались бы не из доходов, а извне. Берите деньги из банка. Понятно, нормально хозяйничать при таких условиях, даже при полном желании сделалось совершенно невозможно. И не только хозяйское, но даже маломальское хозяйственное сердце на каждом шагу должно было обливаться кровью. Падение всякой дисциплины труда приводило к тому, что наш скот и лошади подчас просто голодали. Кормов не задали, ушли. А полное бесправие и анархия проявлялись в диких потравах и порубках. Мне было, конечно, тяжело это видеть, но говоря по правде, не так уж тяжело. Как в свое время охотничья струна Так теперь и хозяйственное как-то надорвалась в моей душе. Но ощущение растущей злой зависти меньшинства и подловатой трусости огромного большинства, и все это на фоне полного нашего морального одиночества, это ощущение было тяжело до невыносимости. Пожалуй, это переходное время Керенщины, В Бегичеве было самое тяжелое, что мне пришлось пережить за время революции. С чисто материальной точки зрения в Бегичеве еще можно было кое-что предпринимать в наших интересах. Легально мы были еще полновластными хозяевами, а от вмешательства земельного комитета, постепенно наглевшего, но все еще далеко не уверенного в своих правах, Не так трудно было избавиться, подмазав кого следует. Кстати, председатель комитета делал даже прозрачные намеки в этом отношении нашему управляющему. Теперь я, может быть, на это и пошел бы, но тогда у меня была еще, слава богу, другая, барская психология, может быть, многим теперь уже непонятная. Мне вдвойне притекло входить в секретное соглашение с жуликами из земельного комитета и при их помощи разбивать любимые и с трудом налаженное хозяйственное целое из-под полы продавая его обломки. Преступления я не видел в этом никакого, но повторяю, это мне абсолютно притекло. Пусть те, которые теперь не понимают эту психологию русского барина-помещика, подумают Не притило ли бы им, например, выломать на продажу золотые зубы изо рта близкого им покойника? Тут тоже нет преступления, и есть хозяйственная выгода. Конечно, я не настаиваю на точности сравнения. Некоторые помещики ловко ликвидировали, что могли из своих имений. Я их не осуждаю. Но и не упрекаю себя в том, что я даже не попытался поступать так же, как они. Мама знала мое настроение, понимала и сочувствовала ему. Папа не было в Бегичеве, но он, конечно, не только не осудил бы меня за это, но несомненно пошел бы еще дальше меня в этом отношении. Конечно, моя хозяйственная политика в Бегичеве может быть заклеймена именем непротивленчества. которая с государственной точки зрения я и тогда осуждал, и теперь осуждаю. Однако здесь шла речь О не в наших частных интересах, а именно отказ от цепкой защиты своих частных интересов давал нам нравственное право особенно горячо оборонять интересы государственные. Я говорю нам, потому что такой психологии частно частнохозяйственного непротивленчества при наличии упорного противленства национально-патриотического был захвачен далеко не я один. а многие представители русского поместного сословия. Но Nobles оближ, тогда на наших глазах гибла Россия, мы не могли со страстью бросаться на защиту своих, пусть совершенно законных, но все же частных интересов. Как раз во время моего пребывания в Бегичеве Вспыхнуло так называемое Корниловское восстание по имени верховного главнокомандующего генерала Корнилова. Известия приходили в деревню с запозданием и урывками, газет не было, или они до нас не доходили. Помню я с самого начала очень мало надеялся, на успех генерала Корнилова. Тем не менее, я решил при первой возможности, поезда не ходили, ехать в Москву, чтобы связаться с Корниловским движением. Я боялся доле, и особенно без меня оставить мама и соню одних в Бегичеве, и мы стали все готовиться к отъезду. Первые поезда пошли одновременно с получением известия о полном провале Корниловского восстания. Какой ковардак царствовал тогда в головах крестьян, видно из моего разговора с богатым крестьянином, стариком лет 50. "Нет", говорил он мне, Разговор происходил наедине. Нам с генералом Корниловым не по дороге. Он все с большевиками, нет, чтобы о нашей, меньшой братии подумать. Вот меньшевики те сказывают, всем крестьянам землю прирезать будут и порядок снова введут, а то просто житья нет от беспорядка с тех пор, что господа царя свели. Так рассуждали крестьяне. А вот как действовали новые законные органы власти на местах. Когда были назначены у нас земские выборы на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования к избирательным урнам в Бегичеве не были допущены не только мы, помещики, но даже служащие. Как объяснили в комитете, организовывавшем выборы, допустить их к урнам было бы не демократично. Так толковались на местах лозунги и законы временного правительства. В начале великая бескровный такой иронией звучат эти эпитеты, В Тамбовском имении Новосильцевых, Кочемирове, какие-то пришедшие со стороны революционеры снимали с работы служащих и рабочих экономики и даже мужскую, почему-то только мужскую прислугу господского дома. своей, стоит ли говорить бесплодной жалобе по этому поводу судебному следователю тёте Машенька Новосильцева писала буквально следующее: "Дело дошло до того, что нам за столом подавала женская прислуга. Бедная тетя Машенька. Дело скоро дошло до гораздо худшего. И между прочим, скоро ей самой пришлось спасать жизнь своего мужа, дяди Юрия, от толпы сбитых с толку нафантазированных крестьян. Да, дело шло все дальше и дальше, Все на фронте и внутри страны катилось в пропасть. Наконец мы вырвались из Бегичева и поехали в Москву. Я чувствовал, что прощаюсь с Бегичевым очень надолго. если не навсегда и все же мне не только хотелось поскорее уехать из него, но даже и глядеть на него в последние дни перед разлукой совсем не хотелось. В последний раз я уезжал из Бегичево и даже не проехал верхом по нашим полям и лесам, не обошел парка усадьбы и экономии. В последний раз нам подали к подъезду экипаж Помолившись, как всегда перед отъездом, мы сели в него, и как сейчас помню, мама широким крестом осенила покидаемый ею навеки дом. Из боязни кощнства мы не знали, оставлять ли в комнатах иконы, и мама велела их убрать. Но перед самым отъездом она вдруг повесила на стене спальни икону Нерушимая стена из Софийского собора в Киеве. Так она там и осталась. Вряд ли кто-нибудь из нас увидит Бегичева. Знаю только, что таким, каким оно было, никто никогда увидать его не может. Не знаю, по правде хочется или не хочется мне туда вернуться. Порой меня туда так тянет, но иной раз сама мысль о возвращении в разоренное, опоганенное гнездо кажется мне Нестерпимо мучительный